«Точнее сказать не могу. Идемте, сами глянете!» Он повернулся и быстро зашагал прочь. Стражники последовали за ним через склад, провожаемые встревоженными взглядами пары дюжин троллей. Шныряющие по округе стражники никому не нравятся, Тем более работникам вулкана, на тихой и спокойной фабрике которого можно было отсидеться пару-другую неделек, пережидая грозу. Кроме того, Ангморпорг не зря назывался городом больших возможностей. К примеру, в нем имелась возможность не быть повешенным, насаженным на кол или четвертованным за преступление совершенные где-то в горах. «Не таращись по сторонам!» – прошипела Ангва. «Почему?» – удивилась Шельма. Потому что нас здесь только двое, а их по меньшей мере пара дюжин, — объяснила Ангва. И доспехи наши делаются на людей с полным комплектом рук и ног. Вулкан вышел через дверь во двор позади фабрики. Вокруг высились поддоны с горшками, штабеля кирпичей вытянулись в длинные ряды. А поднебрежно небрежно возведенной крышей покоились несколько больших глиняных куч. — Во! — великодушно указал вулкан глина а есть ли специальные названия для глины когда она свалена таким образом потыкав одну из горок ногой осторожно поинтересовалась шельма а ага. ответил вулкан на нашемском языке это зовется кучей ангва расстроенно покачала головой прости прощай улика глина есть глина Она-то надеялась, что у глины есть сорта, виды или что там еще. А оказалось, глина мало чем отличается от самой обычной грязи. И тут вулкан неожиданно оказал помощь расследованию. «Слушайте», — немного понизив голос, сказал он, «некоторым клиентам не нравится, когда вы заглядываете». Горшки потом плохо расходятся. Ничего, если я выпущу вас через черный ход. Он ткнул пальцем в задние ворота, достаточно большие, чтобы через них проехала телега, и выудил из кармана громко брякнувшую связку ключей. На воротах красовался здоровенный засов, блестящий на солнце, еще новенький. «Ты боишься воров?» — удивилась Ангва. «Времена, госпожа, стоят лихие», — ответил вулкан. «Замок был старый, вот кто-то и залез. Вынесли кое-что, в убыток ввели». «Кошмар какой!» — посочувствовала Ангва. «И зачем только ты платишь налоги, правда?» В некоторых случаях вулкан был намного сообразительнее, чем тот же господин ломазуб Он сделал вид, будто не расслышал последних слов. «Да ерунда! Я даже жаловаться не стал!» Пробормотал тролль, как можно тактичнее подталкивая стражников в сторону ворот. «А этот вор...» «Он случайно не глину своровал?» — уточнила Шельма. «Тут ведь и дело принципа!» — откликнулся Вулкан. «Глина что? Гроши! Но кому это понадобилось? Полтонны глины сами ведь не уйдут!» Ангвы еще раз оглядел из осов. «Да, действительно», — задумчиво сказала она. Ворота захлопнулись за их спинами. Стражники очутились в узеньком проулке. «И в самом деле», — проговорила Шельма, «ну к кому могло понадобиться полтонны глины? Он сообщил об ограблении в стражу». «Сильно сомневаюсь», — ответила Ангва. «Осы, как правило, не жалуются, когда их жалят». Кроме того, Детрит подозревает, что вулкан замешан в контрабанде грязи и ждет не дождется, когда ему представится повод сунуть нос на эту фабрику. «Слушай, по правде говоря, у меня все еще выходной». Она отступила на пару шагов назад и оглядела окружающую двор, высокую и шипастую стену. «А вот интересно, можно ли обжечь глину в печи для выпечки хлеба?» — вдруг спросила она. «Без шансов». — Что, не хватит жара? — Да нет, тут нужна правильная форма печи. В обычной же половину горшков пережёшь, а половина останется сырой. Кстати, а с чего это тебя вдруг заинтересовало? — Действительно, с чего бы, — подумала Англа. — Ладно, к чертям всё. — Да так, — ответила она вслух. — Ну, как насчёт выпить? — Только не пиво, — быстро сказала Шельма и желательно, чтобы там не пели и не хлопали себя по коленям. Ангва, понимающая, кивнула. — То есть обойдемся бесшумной гномьей компанией? Э — -э Да. Там, куда мы сейчас направимся, гномов не будет. — Это точно, — успокоила Ангва.